Председательствовал на дворе кановод старших Восьмиклассник Митька Ламберг Выгнанный из Саратовской гимназии Митька важно сидел на бревнах И объявлял «Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов» «Со двора, что ли, их выставить Магиом? «Могем» «Ха-ха, в два счета» «Господа, выдвигайте кандидатов» «Мартыненко, выдвинь ему» «Господа» Возмутился Ламберг. «Тише! Гимназисты все-таки обведете себя, как высшие начальные!» «И в такой момент... Тише! Брось, ребята! Маленькие!» Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздила. «Есть еще вопросы?» Есть.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 Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Над Пинкертон». Ламберг бил в старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли к воротам. «Ура!» Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаившего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам.